товарищ же прибыл в штаб савича поздно вечером а на следующее утро капитан лейтенант увидев журавлева на улице сказал ему «А, а Азраил егорыч вот что дорогой друг хочешь на своего земляка взглянуть зайди ко мне часа через полтора познакомлю на какого земляка товарищ командир не понял журавлев да вот на ну, товарищ уже же слышал «Большой брат-человек, ученый человек, лет немного, а уж профессор по одной очень хитрой науке. Теперь стал боевым командиром, и фамилия такая же, как у тебя, Журавлев. Видно, все журавли-птицы боевые, а? Товарищ капитан-лейтенант!» С волнением спросил Иван Журавлев, «А ни цавор вам такого не говорил, не слуцился ему в пятцорщинь нашей быть, может, стеньку мою видел?» Не было разговора об этом, Журавлев. Ну да приходи и сам обо всем расспросишь. Он человек хороший, простой, что знает, обо всем расскажет. Около двенадцати часов дня Иван Журавлев во всей форме в бушлате и ушанке явился в кабинет командира. Савич и гость разбирали стола какие-то немецкие документы. Да ты входи, Иван Егорч, входи. «Одну, брат, минуту обожди, мы и сейчас. на новый маузер немецкий, посмотри, какой затвор любопытный, мы и сейчас.» Журавлев сел, но маузер, по-видимому, на этот раз интересовал его меньше, чем человек. Для вида он занялся разборкой пистолета, однако больше поглядывал на командира партизан, поглядывал с некоторым разочарованием. Не таким, должно быть, он рисовал его себе. Командир партизанского отряда был молод, никак не старше его самого Журавлева и капитан-лейтенанта. Был он русый волос, довольно высок, достаточно строй, но сухорук. Одна рука его, левая, выглядела заметно слабее и короче и правой. Над высоким открытым лбом по волосам пролегли две неширокие седые пряди. Савич... И гость оживленно разговаривали. Общие смыслы их речей Иван Журавлев понимал без труда. Дело шло о какой-то очень большой и рискованной операции на дорогах там у немцев, но подробности ускользали от скомря. Слишком много собеседники произносили непонятных для него слов. Только, только начнешь разбирать, что к чему, хлоп, коммуникации, ракадные дороги, стратегия. Но вот разговор пришел к концу. Гость привстал, потянулся к коробке папирос. «Григорий Осипыч», — сказал ему тогда Савич, — «хочу я вас познакомить с нашим замечательным бойцом. Я еще вчера собирался рассказать вам про него, да не пришлось. Прошу. Иван Егорч Журавлев, старший краснофлотец, ваш тезка, представлен к ордену, бывший партизан». Да к тому же и земляк ваш, по-моему. Командир партизан улыбнулся земляку. «Я тоже скобской», — весело сказал он, протягивая руку и чуть заметно начиная произносить слова, так, как их произносят скобари. «Ну-ну, мы, скобари, народ отцайный, известно. Знаете, как одна старушка еще в ту войну солдат спрашивала? А что, сынок, англичанин за нас?» — За нас, бабушка. — Слава богу! — А француз, сынок, и он за нас. — Тоже за нас, бабушка. — Вот хорошо. — Ну, а что я тебя спрошу? — Скопский за нас. — И Скопский за нас, бабушка. — Ну, тогда дело будет. И он засмеялся. — Так каков уж ты земелья района? Обратился он к Скобарю. Иван Журавлев смотрел на товарища Журавлева. Лицо его расплылось в широкую улыбку. Этот командир говорил на его родном языке. Знал те же рассказы и прибаутки, какие он сам знал. каторские мы!» — дружелюбные просто произнес скабарь. Товарищ Журавлев насторожился. «Печорский? Из Эстонии? О, а какой деревне?» «Печорский, это же наши соседи». «Деревня Медведева. Самой Ильенщина нашей». Но он не договорил. Партизан совсем заволновался. Позволь, позволь, друг хороший, из какого же ты, Медведова? Из Сивицкого или из Мешковского? Из Сивицкого? Погоди, Иван Егорович, говоришь? Брат ты мой, да уж случайно, не верхнего ли Егора сын, не Егора ли Федоровича, такой рыжеватый, чуток, косолап? Так миленький, да ведь мы же с тобой тогда братья двоюродные. Да ведь я-то с волости, деревня Заборье Осипа, сын, он ж тебе дядька родной, капитан-лейтенант. Смотрите-ка, двоюродные братья встретились. Встреча действительно была совсем необычной. Вот они сидят рядом, эти двоюродные братья, эти Журавлевы, родившиеся на древней русской земле в одном и том же году. У них одинаковые ясные голубые глаза, если смотреть в профиль, они даже походят один на другого, но все остальное в них так различно. Один из них, человек смелый, решительный, умный и сметливый, знал следы зверей в лесу, знал, как кричит зяблик, знал, как надо определять время посева ячменя, однако ему и в голову. Не приходило, скажем, что урожай на его ниве зависит от давления воздуха над Гренландией.